Глава 5. Следующим утром меня ждал не очень приятный сюрприз. Мы с Вей как раз направлялись на пару, когда меня окликнул Терман. «Вот же лильская мгла! Что я ему скажу?» Стало ужасно стыдно, что я забыла чужую книгу у Терха и никак не могу вернуть ее. От мыслей про «Условия Эзро» к щекам и вовсе прилил жар. Вея скрылась в аудитории, оставив меня наедине с проблемой. «Карина, привет! У тебя все хорошо? Я ждал, что ты принесешь книгу по артефактике. Ничего не случилось?» Терман, как всегда, был вежлив и доброжелателен, не то что некоторые разрисованные. «Ладно». Я набрала в грудь побольше воздуха, отчаянно борясь с растерянностью и как можно спокойнее произнесла. «Извини, Мне приглянулась там одна тема, давно собиралась изучить артефакты преобразования. Можно я задержу книгу еще ненадолго?» Я с мольбой посмотрела на парня, и Терман кивнул. «Ладно, можешь вернуть попозже, но учти, через пару-тройку дней она мне самому понадобится для курсового исследования, хорошо?» «Конечно», — быстро ответила я и еще раз поблагодарив старшекурсника, побежала к аудитории. «Не забудь!» «Номер моей комнаты 47!» — крикнул вслед парень. Я притормозила и обернулась. «Помню, помню!» «Да уж, если бы прочла этот номер сразу, не пришлось бы сегодня врать и смущаться». Из-за встречи с Термоном я чуть не опоздала на практикум по защитно-боевой магии — Влетела в аудиторию одна из последних и сразу поняла, что студенты расселись парами, как на прошлом семинаре. Ве пыталась разговаривать хмурого здоровяка Клио. Эрея вовсю кокетничала с Варланом, что, конечно, не осталось без внимания ее бдительного братца. К слову, место рядом с Эзро было свободно, и дожидалось оно никого иного, как меня. Я сглотнула не вовремя вставший в горле ком и тихонько опустилась рядом с Терхом. В голове крутились фразы из подслушанного вчера разговора, но я никак не могла придумать, с чего начать. Да что там, я вообще не знала, как заговорить с ним. А Терх не спешил помогать мне с этим, даже не глядел в мою сторону. В итоге в аудитории появился преподаватель и начал занятие, не дав мне возможности переговорить с напарником. Юлирес Ландо коротко напомнил нам, о чем шла речь на прошлом семинаре и в чем состоит задача каждой из пар и вновь на столах возникли колбы с противной красящей жидкостью, вокруг которых нам следовало возвести защитный купол. «Чур, в этот раз ты будешь ходить в розовой краске». Наконец отмер напарник и усмехнулся, глядя на прозрачную колбу. Тут бы порадоваться, что Эз наконец заговорил со мной, но я вдруг возмутилась. То есть ты даже не допускаешь мысли, что у нас что-то получится? Терх качнул головой с такой неумехой как ты вряд ли что то может выйти так выбери себе другого напарника если не устраиваю прошипела я мне от чего то стало обидно училась я всегда прилежно и пусть не с первого раза но довольно успешно выполняла задания преподавателей зачем терх флегматично пожал плечами вы тут все еще зеленые зато ты больно спелый фыркнула в ответ Странно, вот только пять минут назад я думал о том, как сообщить Эзро о готовящейся пакости Маркуса, а теперь какое-либо желание предупреждать наглеца и вовсе пропало. Может, и по делам ему будет, если Маркус проучит разрисованных. Ну же! Начинайте! Время не резиновое! И не забудьте, защитную и атакующую магию надо накладывать одновременно, тесно переплетая чары. Иначе заклинание окажется нестабильным. Насколько нестабильным может быть заклинание, мы узрели почти сразу же. Несколько пар потерпели фиаско, лишь только начав накладывать чары. Их колбы вдребезги разбились, окрасив студентов во все цвета радуги. К слову, среди неудачников оказались Вея с Клио и Тай со своей новой напарницей Тришей. Ничего не выйдет. Наша магия резко конфликтует с лирийской. «Их невозможно переплести!» — изрек Тайс, вытирая платком испачканную щеку. «В подлунном мире нет ничего невозможного!» — выдал свое философское видение Юлирис. «Возможно, вы просто выбрали неверный путь? Попробуйте еще раз!» Преподаватель вручил потерпевшим неудачу парам новые флаконы. «Я же искоса поглядела на напарника, сверлящего взглядом наш сосуд», можно подумать он уговаривает тот не разбиваться мы будем пробовать спросила ни на что не надеясь ага глубокомысленно изрек терх и встал обошел стол по кругу и устроился с противоположной стороны начинай только медленно мне надо рассмотреть плетение вашей магии я спорить не стала Тоже встала, чтобы оказаться на одном уровне с напарником, и принялась вычерчивать в воздухе знаки защитного заклинания, которые еще с первого курса знала на зубок. «Погоди, ты можешь обойтись без символов? Они мешают». «В смысле? Как без символов? Я по-другому не умею». Растерянно поглядела на Эзро, а он взял и провел рукой над нарисованными знаками, словно сгреб в охапку, и напрочь разрушил все мои труды». «Вот так», — припечатал парень. «Или вот так». Эз раскрыл ладонь в мою сторону, и спустя мгновение я почувствовала легкое прикосновение в районе солнечного сплетения. Голова от чего-то закружилась, но я быстро скинула с себя неприятное ощущение. Несколько раз смотнула головой и глубоко вдохнула. «Что это было?» «Ничего особенного». Простое ментальное прикосновение. «Что?» Я откровенно опешила. «Ты что, читал мои мысли?» Эз низкоутробно рассмеялся. «Если бы я попытался прочесть твои мысли, ты бы почувствовала совсем иное. Уж поверь мне». На какое-то мгновение его оскал стал хищным, и я испуганно отшатнулась. «Не смешно». «А я и не смеюсь». «Ладно». Эза взъерошил короткие волосы на затылке. «Значит, без знаков не умеешь. А я не знаю, как разбить твои знаки, чтобы вплести между ними свою часть заклинания». Парень серьезно задумался. «Ну-ка, покажи еще раз. Только рисуй на столе», — попросил он. «Я повторила все то же самое, только на сей раз рисовала знаки заклинания не в воздухе, а на гладкой полированной столешнице». Когда на секунду отвлеклась, увидела, что парень стоит, прикрыв глаза, спокойный и одновременно сосредоточенный. Это было так странно, видеть его таким, что я замешкалась, случайно прервав заклинание. И в тот же момент Эзро распахнул глаза, встретившись со мной взглядом. Какой все же необычный у него цвет радужек, подумала я, хотя думать следовало совсем о другом, например, о том, как выполнить задание преподавателя. Но я все продолжала пялиться в глаза Терха, словно завораженная, наблюдая, как он подается ко мне через весь стол и зачем-то накрывает мою застывшую руку своей большой горячей ладонью. «У меня есть идея», — с энтузиазмом сообщил Терх и переместился ближе, расположившись вплотную. «А?» и Его слова я пропустила мимо ушей. Все внимание сфокусировалось на горячей ладони парня, лежавшей на моей. И так же, как в тот самый первый раз... Когда Эзро начал приставать ко мне в своей комнате, я растерялась, не зная, как реагировать на его действия. То ли выдернуть руку, то ли сделать вид, что ничего особенного не происходит. Ну, подумаешь, сжал мою ладонь. На занятии. При всех. Сердце с удвоенной скоростью заколотилось в груди. Разрази меня гром, и почему я так остро реагирую? Б. Эс переместил свою ладонь мне на запястье, Легонько сжал, пристроив большой палец на бешено пульсирующей венке. И пока я не успел возмутиться от его бестактности, со смешком заметил. «У тебя пульс зашкаливает. Расслабься, я тебя не съем». «Съем» прозвучало весьма двусмысленно, но я не стала акцентировать на этом внимание. Лишь опасливо посмотрела по сторонам, страшась, что кто-то из одногруппников может сейчас наблюдать за нами». Но ну, слава про родителям, студенты были поглощены заданием, и все взгляды в аудитории сошлись на колбах, что поблескивали красящей жидкостью. Я заметила, что ваша сила, так же как и кровь, течет по венам. Я попытаюсь вплести свою магию прямо на выходе. Вот тут я почувствовала, как Эс погладил большим пальцем запястья, и меня уже не в первый раз за этот день опалило жаром смущения. «И прекрати так краснеть, это ваш профессор ненароком подумает что-то не то». Усмехнулся парень и положил мою ладонь на стол, призывая начать. Знал бы он еще, каких усилий мне стоило взять себя в руки. Все же Терх стоял слишком близко и держал за руку. Но это оказалось ничем по сравнению с тем ощущением, когда он пустил свою силу по моим венам. Мне приходилось прежде касаться магии других студентов — Вей, например. Нас учили на первом курсе расплетать несложные заклинания, наложенные одногруппниками. Но то была знакомая магия, лирийская. Она ощущалась чужой, но не чуждой. Сейчас же я словно с головой окунулась в неизвестный мир. Рука обволакивала что-то темное и вязкое, горячее, отталкивающее и вместе с тем притягательное. Так бывает притягателен горький вкус крепного кофейного напитка по утрам — Так иной расприятно приятно обжигающего губы Глинтвейна в морозную зимнюю ночь. А еще я, кажется, начала видеть красноватое, словно огненное свечение чужой магии, что тесно переплеталось с моей. Чертила узоры, словно дикий вьюн, плотно оплетая знаки моего защитного заклинания. Меня затягивало в водоворот этого необычного танца. Голова кружилась, словно хмельная, И рисовала я уже чисто машинально, толком не разбирая ни символов, ни их значений. А в какой-то момент сознание и вовсе решило покинуть меня, утонув в непроглядной тьме, сгустившейся вокруг. Ноги ослабли, и я пошатнулась. И последнее, что успела запомнить, прежде чем окончательно отключиться, чьи-то сильные руки, подхватившие обмякшее тело, и взволнованный голос, который ну никак не мог принадлежать вечно надменному и насмешливому. Терху. Эзро. Карина. Эз не понял, в какой момент ей стало плохо. Девчонка вдруг пошатнулась и кулем осела на пол, потеряв сознание. «Хорошо, он стоял совсем близко», Вовремя подхватил хрупкую фигурку, не дав лирейке стукнуться головой о парту. Рядом тут же оказался взволнованный преподаватель. Что случилось? Господин Ланду присел рядом и провел раскрытой ладонью над лицом и грудью девушки. «Не знаю, мы пытались переплести магию, как вы советовали, но она вдруг потеряла сознание». Профессор кивнул и начертил пару неизвестных знаков над телом девушки, что-то исследуя. Эзро же не терпелось самому проверить, как она. Единственное, что его сдерживало, Терх не знал, как Карина может отреагировать на его магию, как бы не навредить еще больше. «Эй, что там у вас? Что случилось? Он что, убил ее?» Студенты тут же повскакивали со своих мест и сгрудились вокруг девушки. Эзро заметил напряженные лица Клио и Зарли, пробивающихся сквозь толпу. «Разрисованный, ты что натворил?» «Карина? Что с ней?» Кто-то особо впечатлительный взвизгнул, добавив хаоса в и без того напряженную ситуацию. «Без паники!» «Всем вернуться на свои места!» Тут же присек начинающийся беспорядки преподаватель. Ей ничего не угрожает. Простое переутомление. «Господин Харн, будьте добры, перенесите девушку в лаборантскую. Остальные возвращайтесь за партой, и еще раз повторите конспект. В конце занятия я проведу краткий опрос по теме. Щиты, во время моего отсутствия, никому не ставить». Лирийцы что-то еще выкрикивали, возмущались, негодовали, высказывая свои дурацкие предположения, но Эз их уже не слушал. Легко поднял девушку на руки и направился к неприметной узкой двери, расположенной за кафедрой преподавателя. Карина оказалась легкой, словно пушинка, а еще мягкой и теплой, Глядя на чуть подрагивающие длинные ресницы, впрям думалось, что она просто устала и заснула. Эзро бережно уложил лирейку на низкую кушетку, пристроил под голову небольшую подушку валик. Хоть профессор и сказал, что девушке ничего не угрожает, Терха не отпускала чувство тревоги. В простое переутомление он ни разу не поверил. Все же Эзро пропустил поток силы через ее руку а значит, в случившемся определенно была его вина». «А теперь расскажите подробнее, что вы сделали?» Господин Ландо вошел следом и плотно затворил дверь, отрезая их от шума, воцарившегося в аудитории. А после сформировал в воздухе крохотный огонек-маячок и отправил его в приоткрытое окно. «Вы вызвали лекаря», — догадался Эзро, и внутренняя тревога разрослась шире, заставив нащупать пульс девушки. Тоненькая жилка на запястье пульсировала четко и ровно, и Эз облегченно отпустил узкую кисть. «Да, на всякий случай. Я не увидел никаких повреждений, но пусть проверят профессионалы. Так что произошло?» На сей раз голос профессора звучал куда настойчивее, и Эз понял, что тот намерен вытрясти из него все мельчайшие подробности». «Собственно, Терху нечего было скрывать. Он бы и сам хотел понять, как такое вышло». «Я уже говорил. Мы пытались совместить магию. Карена накладывала защитное заклинание. А я попытался вплести...» «Агрессивное?» «Нет», — отчеканил Эз. «Я вплетал нить заклинания в точке выхода силы. Я не такой болван, чтобы прикасаться к другому человеку боевыми чарами» пусть и неактивными. Я использовал всего лишь простенькое заклинание. Отражение. Ничего более. Хм. Преподаватель задумчиво потер подбородок, прошел к высокому шкафу и выдвинул один из ящиков. Тогда я тем более ничего не понимаю. У нас в академии студенты частенько падают в обморок, особенно первокурсники, пока еще не знают границ собственных возможностей. Но защитный щит мы изучили довольно хорошо, и это не столь энергозатратное заклинание, чтобы стащить себя до обморока». Господин Ланду достал из ящика крохотный пузырек из темного стекла, извлек пробку, и по помещению поплыл противный резкий запах. израб поморщился и отодвинулся подальше, пока преподаватель подносил к носу девушки своё зелье. Подействовало оно моментально, что неудивительно, такая гадость и мертвого поднимет, Карина часто заморгала и громко чихнула, приходя в себя. Непонимающе огляделась. «Что случилось?» «Вы упали в обморок во время выполнения задания», — пояснил профессор. «Я?» «Да?» Она растерянно глянула на Эзро, словно искала у него поддержки. «Да. Вы помните, что случилось? Вам стало плохо? Может, влили слишком много энергии в заклинание? Юлирис Ланда принялся расспрашивать девушку, но та не могла ничего толком объяснить. Кажется, Карена и сама не понимала, что с ней произошло, так что разговор никак не прояснил ситуацию. «Что ж, отдыхайте. Я должен вернуться в класс. Господин Харн, побудьте, пожалуйста, здесь, пока не придет кто-нибудь из медицинского персонала». Эзра коротко кивнул. Девушка же вдруг начала упираться. «Да нет, не стоит!» «Я хорошо себя чувствую, я вполне могу вернуться к занятию». Лирейка попыталась встать, но Эз не дал. «Какое в бездну занятие, если она падает в обморок, лишь соприкоснувшись с магией Терха?» «Не надо. Отдыхайте. Я настаиваю. И на осмотре тоже». Весомо произнес профессор, и, лишь убедившись, что студентка никуда не сбежит, вышел из лаборантской. «Ничего не хочешь сказать?» прервал тишину Эз, поняв, что Карина первой не начнет разговор. «Та лишь пожала плечами. Что ты хочешь от меня услышать? Я уже все объяснила профессору». «Это из-за того, что я дотронулся до тебя?» «Ты и раньше дотрагивался до меня», — как-то неловко ответила Карина, смущенно опустив глаза. «Вот бездна. Что за мысли гуляют в ее хорошенькой головке?» Я не о тактильном прикосновении сейчас говорю. Я о магии. Рыкнул Терх, сам не понимая, на что разозлился. Наверное, осознал, что времени поговорить наедине у них не так много, а Карина, как назло, не хотела его понимать. Или не хотела помогать. Эзро от чего то казалось очень важным выяснить причину ее дурного самочувствия, ведь со Щитом экспериментировали все пары, но ни у кого другого партнерши в обморок не падали. «Так что? В какой именно момент тебе стало плохо? Или, может, больно? Или...» Эз усмехнулся. «Странно, что эта мысль не пришла ему в голову раньше». «Или, может, ты просто притворилась?» «Что?» Девчонка тут же возмутилась, а шпунцовыми пятнами пошла от негодования. «Да как ты... Да с чего ты взял? Зачем мне это?» «Ну, не знаю. Может, тебе нравится, когда тебя носят на руках?» Эз и сам понимал, что это абсурд, но в бездна. Почему ему так нравится, когда она злится? «Да ты! Да я! Придурок разрисованный!» выкрикнула Карена и неожиданно запустила в Эза мягким валиком, что лежал у нее под головой. Терх с легкостью поймал его и, несмотря на явный протест, опустился на край кушетки. «Ладно, ладно. Я просто пошутил. Постарайся вспомнить, из-за чего именно тебе стало плохо, хорошо? Это может быть важно». Продолжить им, к сожалению, не дали. В Лаборантской появилась женщина в круглых очках с небольшим медицинским чемоданчиком в руках. Стоило признать, система маячковых сигналов в Лирийской академии работала весьма быстро. И, разумеется, Эзро не позволили остаться во время осмотра. Так что пришлось запихнуть свое любопытство куда подальше и выметаться прочь из подсобки. Звонок с пары прозвучал как раз вовремя. Эзра только и успел, что сгрести свои вещи и вслед за товарищами вышел в коридор, тут же наткнувшись на плотный поток студентов, двигающихся в одном направлении. «Что это? Куда все спешат?» Рядом оказалась Эри, с любопытством вытягивающая шею в попытке рассмотреть, что же там впереди. «Говорят, в холле какое-то выступление, прямо во время большой перемены». Кинул кто-то из проходящих мимо ребят, и по загоревшимся глазам сестры Эс понял, что избежать этого грандиозного события им никак не удастся. Эри ринулась вперед, легко влившись в поток учащихся, и Терхам не оставалось ничего другого, как последовать за ней. Собственно, идти пришлось недалеко. В небольшой рекреации, на пересечении двух коридоров и широкой лестницы, разгуливали несколько лирейцев в ярких одеждах и зазывали студентов на шоу. Эз заметил за их спинами две длинные парты с какой-то посудой. По спине прошелся липкий холодок тревоги. «Что-то во всем этом было не так». Эзра и сам не понимал, что именно, но чуткая интуиция Терха упрямо твердила, что им с товарищами здесь не место. «Эри!» — окликнул он сестру. «Пошли отсюда. Мне это не нравится». Но прежде чем Эз успел добраться до стоящей впереди девушки, по коридору поплыл протяжный высокий звук, похожий на скулеж раненого зверя. Воздух вокруг завибрировал, И волоски на теле Эзро встали дыбом. Эти варховые лирейцы играли на бокалах, заполненных водой. Кха недовольно заворочился внутри. Музыка раздражала. От странной непривычной какофонии звуков шла кругом голова. Перед глазами все поплыло, и Эз зажал руками уши, пытаясь избавиться от диссонанса, затронувшего все органы чувств и как только лирийцы могут слушать это. Судя по раскрытым ртам и широко распахнутым глазам, им даже нравилось шоу, тогда как Терха разрывала части Кха бесновался внутри, грозя вырваться на свободу, и в отличие от самого Эзра, заткнуть уши живущему внутри демону было невозможно. И тут до него дошло. Провокация! Вот что это было! Шоу! устроенная специально для Эзро и его товарищей, попытка вывести КХ из-под контроля. Жаль, Эз слишком поздно это понял, и если собственного Кха Тарх смог удержать в узде, то стоящая впереди Эри проиграла это сражение. Карина Не помню, как очутилась в Лаборанской, остались лишь смутные обрывки воспоминаний. Меня куда-то несли на руках, сканировали ауру. Прикосновение чужой, но близкой лирийской магии казалось почти реальным, осязаемым. Затем я очнулась окончательно, резкий запах нестерпимо защекотал ноздри. Открыв глаза, узрела странную картину, надо мной склонились двое. Юлирис Ландо и Эзро». Причем выглядели оба озадаченными, взволнованными и даже слегка напуганными. Ну, от преподавателя, на чем занятие студентка упала в обморок, я еще могла ожидать подобное. Но не от Терха. На вопросы господина Ланда я толком ответить не смогла, а когда профессор оставил нас с парнем наедине, лаборантская показалась слишком уж тесной. Вместо того, чтобы беспокоиться о случившемся, я вдруг вспомнила эпизод, когда мы вот так же очутились в одной комнате — Эзра вел себя более чем странно, то отпускал глупые шуточки, чем бесил до невозможности, то вдруг принимался расспрашивать о случившемся, и, казалось, он в самом деле встревожен. Впрочем, я так и не смогла ничего прояснить. Верталья Омлани, академический врач, явилась как нельзя вовремя и отправила парня в свояси, сама же взялась за осмотр. Из белого чемоданчика с красным крестом Верталья извлекла Метсу, Прибор, похожий на указку, сканирующий тело и ауру. Пара касаний, несколько символов в воздухе. Верталья помотала головой и сообщила. «Физически ты в полном порядке. Истощение я не заметила. Истончение ауры тоже. Но меня беспокоит дисбаланс магии. Будем надеяться, все дело в переутомлении. Вот, выпей». В ладонь легла прозрачная ампула с синим зельем. Это тебя успокоит и немного взбодрит. Побольше сна и поменьше тревог. Через два дня покажись снова». С этими словами врач покинула помещение, будто стремилась поскорее отделаться от меня. «А может, просто спешила доложить о происшествии?» Не успела я укрепиться в этой мысли, в лаборантской показались девочки. Вея нетерпеливо прыгала и спрашивала о моем самочувствии. «Карина, ты в порядке? Что случилось?» Мэгри присела рядом и доверительно взяла меня за руку. Близняшки остановились в дверях и только испуганно переглядывались. Но не успели мы толком ничего обсудить, как из коридора послышался протяжный звон. Казалось, кто-то играл тягучую мелодию на замысловатом инструменте. Затем музыку перекрыл шум, гам и вопли студентов. Мы с девчонками подскочили на месте и ренулись посмотреть, в чем же дело. И источник шума... Долго искать не пришлось. На пересечении коридоров творилось нечто невообразимое. Над толпой перепуганных студентов витало существо, сотканное из черного дыма, разинувшее пасть в устрашающем оскале. Призрачный зверь метался из стороны в сторону, бился в агонии, не в силах сорваться с привязи. Я проследил откуда берут начало сгустки черного дыма и поняла, что существо приковано к эрее, А значит, это был никто иной, как Кха, вырвавшийся на свободу. У меня аж душа ушла в пятки, сердце заколотилось где-то в горле, подружки ахали и охали, я же буквально онемела, наблюдая, как чудовище поворачивает фантомную голову и всматривается в меня алыми угольками глаз. — Святые прародители! Какой кошмар! — прошептала Вея. Крики ребят и визги девушек перекрыли мелодию. Кха вырвался на свободу. Разрисованные не могут контролировать своих демонов. Ужас ледяной волной прошелся по позвоночнику, но паниковать или причитать не хотелось. Я, как завороженная, наблюдала за Кха. Казалось, алые глаза гипнотизировали. И вдруг раздался оглушительный звон бьющегося стекла. Музыка стихла в тот же миг. Демон замер, очертания оскаленной пасти подернулись мелкой рябью, а затем Кха стал неумолимо уменьшаться, втягиваясь обратно в тело Эреи. «Я увидела в толпе Эзро. Он расталкивал студентов и спустя несколько секунд оказался рядом с сестрой. Взял ее за плечи и потянул в сторону лестницы на второй этаж. Я думала, на этом все и закончится», но на пути терхов неожиданно появился Маркус. Старшекурсник вальяжно спускался с верхних ступеней и скалился с видом победителя. «Твоих рук дело!» Обвинительно выплюнул Эзро, отодвигая Эри себе за спину. Остальные терхи как раз догнали вожака и остановились по обе стороны, готовые держать оборону. «Моих? Что именно?» усмехнулся лидер противоборства – Разве это я выпустил демона посреди Академии? Разве я не могу контролировать своего кха? Тебе это с рук не сойдет. Обещаю, ты еще поплатишься. В пылу крикнул Эзра и, грубо оттолкнув Маркуса плечом, устремился наверх, уводя сестру. Маркус противно рассмеялся. Вы показали свое истинное лицо. Звери! «Даже не надейтесь теперь остаться в нашей академии!» Шель Сарха поддержал уверенный хор единомышленников, осыпая гостей уже знакомыми фразами и оскорблениями. Не знаю, сколько бы продолжались эти бесчинства, но в коридоре наконец-то появилась охрана и несколько преподавателей во главе с профессором Азарелли. Нарушители спокойствия поспешили ретироваться с места происшествия, но отнюдь не всем удалось скрыться».